Как с д р е в а сорвался предатель ученик, дьявол прилетел, к лицу его приник, дхнул жизнь в него, взвелся своей с добычей с мрадной и бросил труп живой в гортань гиены гладной. Там бесы радуясь и плеща на рога прияли с хохотом всемирного врага. И шумно понесли к проклятому владыке, и Сатана, привстав с весельем на лике, лобзанием своим насквозь прожег уста в предательскую ночь, лобзавшие Христа.